двадцать первое лучший слушатель арестант один Айзек ночь была длинной один перерыв на туалет один стакан воды до、да、пара небольших кусков хлеба на вкус отдающих песком и не пропеченной мукой нечто похожее они с Адиной лепили в песочнице когда были маленькими Но тогда они лишь притворялись, что едят, а здесь эти булочки пришлось съесть. Молодой сотрудник виллы, который принёс еду и разрешил им выйти в туалет, не произнёс ни слова, что лишний раз убедила Айзека и старину Фрайпана в том, что их содержат здесь как пленников. Утром, увидев светловолосую женщину, которая помогла им с Джеки, Айзек вскочил и забарабанил в стеклянную стену. Ему было всё равно, выдержит ли стекло или лопнет. В конце концов, если лопнет, так это даже хорошо. «Эй, эй!» — крикнул он. «Что там с Джеки?» Стекло перед его лицом запотело. Учёная подошла к ним с блокнотом в руке. «Мы проверяем её кровь. Это делается не так быстро». «Но она жива?» Чувство облегчения овладело Айзеком. Раньше вы говорили, что вам хватит полчаса, чтобы определить выживет она или нет. Так она выжила? С ней все в порядке? Состояние у нее тяжелое, но она проходит курс интенсивной терапии. Говоря это, женщина почти не смотрела в сторону Айзека. Айзек посмотрел на Фрайпана, чтобы удостовериться, что тот тоже все слышал. Фрайпан кивнул, и Айзек понял, что означает кивок старинный Фрайпана. что им нужно побыстрее отсюда выбираться. Так что все-таки с ней случилось? спросила из ак светловолосую женщину ученого. Ваша спутница пострадала от нейротоксина, который заблокировал натриевые каналы, от чего ее нервная система и отказала. Она помедлила и продолжила. Вам повезло, что у вас такого не было. Слово натриевое резануло уши Айзека. Неужели фрайпан был прав, когда говорил о соли в тушеном мясе? Вопросы, которые ей задали, похоже, немало обеспокоили женщину. «Тетродетоксин», — сказала она, — «это довольно распространенная вещь. Он встречается в некоторых видах осьминога, в рыбе фугу, в червях и жабах. У саламандр». произнес Фрайпан, вставая. Вот как, удивился Айзак. Это тот наш маленький приятель? Женщина теперь внимательнейшим образом смотрела на пленника в стеклянного куба. Айзак увидел над карманом халата табличку Профессор Морган, а под ней длинный ряд непонятных букв. Странно, что Клеттер вас не предупредила. Вести вас из вашего рая в Калифорнию? Есть вещи, которые здесь нельзя не знать. Многие птицы и животные погибают от яда, который выделяют саламандры. Это эпидемия, побочный эффект эволюции. Так эпидемия или эволюция? Хотел уточнить Айзаг. Когда один вид становится более представленным в экосистеме, нарушается баланс. Птиц, кроликов, даже змей стало гораздо меньше, чем было раньше. Профессор посмотрела через плечо на ассистенты, которые знаками просил ее подождать. Айзек напряженно думал о том, насколько хрупкой стала жизнь. Джеки сотню раз прикасалась к саламандре, а потом к ней в рот залетел жук и отцарапал язык, то есть весь яд попал ей в рот. Но Джеки еще и пила из фляжки, которую ей давал Айзек. Как это ему удалось не заболеть? «Но ведь с ней всё в порядке, так?» — спросил Фрайпан. «Вы же нейтрализовали яд, верно?» Морган кивнула. «Да, вам повезло. Джеки счастливится». Но Айзек совсем не чувствовал себя счастливчиком. Ощущение было такое, что он попал в настоящий капкан. «Выявились вовремя. Ещё несколько часов, и она бы умерла». Айзек похолодел... После чего на него хлынула волна жара. Ему во что бы то ни стало нужно было увидеть Джеки. Отведите нас к ней! Почти крикнул он, упираясь ладонями в стекло. И к мисс Коуэн. Но Морган, не говоря ни слова, смотрела на него. Айзек принялся околотить по стеклу ладонями. Что-то тут было не так. Скоеуэн, все по-другому, сказал наконец профессор. Медленно открывая стеклянную дверь, Айзек почувствовал облегчение. Мы переведем вас на нижний этаж, продолжала Морган, и вы увидите с ними, когда их состояние стабилизируется. Айзек хотел как можно быстрее выбраться из этого чёртова стеклянного ящика, но профессор остановила его. Нас сначала, сказала она, загородив выход из бокса. Вы должны рассказать мне все, что вы знаете о Клеттер и сказать, где она сейчас. Морган приподняла брови и сложила руки на груди, дав понять, что она все знает. Фрайпан вышел вперед. Что вы имели в виду, когда сказали, что Сколлен все по-другому? Профессор могла стоять со сложенными на груди руками столько, сколько хочет, но не ответить на вопрос старого Глейдера, ставшего легендой, она не могла. «У неё что-то, что связано с эволюцией природы?» Морган покачала головой. «Дело не в природе», — ответила она, опустив руки. «То, что происходит с Коуэн, мы видели один лишь раз». Она вновь посмотрела через плечо и кивком предложила Айзаку и Фрайпану покинуть бокс. Айзак незамедлительно воспользовался приглашением, Фрайпан же выходил не торопясь и не спуская глаз с задрапированного за навесками отсека, откуда накануне сверкнул холодным светом металл. Может быть, Гривер был просто продуктом их воображения, и может быть, они все-таки получили малую талику яда? прикасаясь к Джеки или пользуясь одной с ней фляжкой. «И что, тот, другой человек, поправился?» — спросил Айзек с надеждой в голосе. «Если Джеки идёт на поправку, пойдёт на поправку и мисс Коуэн. Айзек страстно желал этого, конечно, ради садины». Морган нахмурилась. «Тот раз я видела это не в человеке», — сказала она. После чего вновь взглянула через плечо и показала рукой. Это было вон на той полке. Айзек проследил за движением ее руки. Обычная полка, заставленная лабораторным стеклом и заваленная хирургическими инструментами. Ничего себе! Так что же это за инфекция такая у мисс Коэн? Два Минхо. Военная тактика. Направить врага в нужное тебе русло. Именно это понял Минхо, ведя корабль мимо торчащих из моря островов, которые высились вокруг, словно плечи великанов. Эти острова оставляли очень незначительное место для его инициативы. Складывалось ощущение, что их корабль управляется всесильным врагом. Мощный ветер гнал волну. От чего управлять кораблем становилось все труднее. Похоже, мы сейчас застрянем, сказал Норенч. Но по правде говоря, это уже случилось. Если бы он смог развернуть судно на сто восемьдесят градусов и пойти назад на запад, он бы выбрался. Слишком мелко. Днище корабля потрескивало. Это не от давления воды, произнес он. Это камни. Минха снизил скорость до пяти узлов, ветер выл в иллюминаторах. Через стёкла бинокля «Оранж» всматривалась в лабиринт островов, стоящий перед носом корабля. «Не понимаю, что тут случилось», — сказала она. «Два маленьких островка превратились в двадцать больших». Остальные члены команды высыпали на верхнюю палубу, подышать порывами ветра и поглазеть на красоту восставших из голубой воды островов — заросших зелеными деревьями. Всё здесь напоминало землю в те времена, когда солнце ещё не опалило её своей вспышкой и не наслало на неё страшные болезни. От красоты захватывало дух, но у них ещё будет время вдоволь полюбоваться красотами северной природы, когда они сойдут на берег. «Впереди корабль!» — показала рукой Оранж. «Нет, то был не корабль». Алишоства в корабля, жертва давнего кораблекрушения, и мы уже лет сто, если не больше. Минхо быстро направил корабль вправо, уходя в сторону от скрытых скал, способных пропородить нищие. Но Оранж была тут как тут, готовая поправить Минхо. Там еще один, так что держись по центру. Руки Минхо дрожали от напряжения, пока он выводил судно на форватер посередине между громоздящимися по бокам каменными громадами. Дюжины островов, сотни возможных маршрутов. Ветер бросал корабль то влево, то вправо, и, конечно, он был куда мощнее обычного ночного прилива. доказывая команде корабля с каждым своим ударом, какими тщедушными пигмеями они были перед его неумолимой мощью. Минха был готов к встрече с шизами, к войне, но не был готов к буйству природы. «Всем спуститься вниз!» — прокричал он. Меньше всего ему хотелось, чтобы кто-то упал за борт. Оранж бросилась к Рокси и островитянам, чтобы столкнуть в трюм. Но несмотря на неимоверные усилия Минху так и не удалось удержать корабль в центре пролива. Раздался удар и зловещий хриплый скрежет металла. Минху отчаянно посмотрел на Оранж и так и вну в бросилась в трюм. Через тридцать секунд ее рыжая голова показалась в люке. Да, крикнула она. Пошла вода. Рядом с ней появилась голова Доминика. Что будем делать? спросил он. Минхо резко перевел ручку управления двигателем в крайнее положение. Черт с ними, с камнями. Главное теперь скорость. Собирайте шмотки, крикнул ему Минхо. Высаживаемся южнее, чем планировали. Три. Айзек. Моя помощница проводит вас на нижний уровень, сказала Морган. Старина Фрайпан все еще был не в состоянии отвести глаз от закрытого черными занавесками отсека. Айзека же больше заботило выражение лица появившейся рядом с ними юной помощницы профессора. Глаза ее металли молнии, как это было и вчера. Мисс Коэн тоже находится там, спросил у нее Айзек. А она только посмотрела на него, причем с такой злобой, словно он только что прибил ее любимую собаку. Посмотрела и пошла прочь. Морган жестом велела Айзеку следовать за ней. «Коуэн в отдельном боксе», — сказала она. «Вы сможете поговорить с ней через стекло?» Фрайпан по-прежнему, словно в трансе, стоял, глядя в угол. Айзек потянул его за рукав, и тот, оторвав взгляд от занавесок, укрывавших нечто в находившемся там стеклянном отсеке, Пошел вместе с Айзаком за помощницей профессора. Айзак понимал, эти стеклянные кубы, эти боксы нужны совсем не для обеспечения безопасности тех, кто там сидит. Это просто тюремные камеры. У них с Фрайпаном не было иных планов, кроме как рассказать мисс Коуэн о том, что они выведали о ее болезни. Да, Гривере, которого видели за занавесками. «А может, и не видели?» «После обеда увидимся!» — крикнул им вслед профессор Морган. «На процедуре!» «Процедуре?» — попытался спросить Айзек у помощницы профессора. «Какой процедуре? Что это такое?» Но Таня ответила. Даже не повернулась. Она шла так быстро, что они с Фрайпаном едва поспевали. А изокун на мгновение показалось, что он видит торчащий из заднего кармана ее брюк, куда был заткнут нож, знакомый браслет из сухой травы. Но потом понял, что такого не может быть по определению. Он потер запястье. Да уж показалось. Помощница провела их по длинному коридору к лестнице, по которой они спустились на нижний этаж, где наконец добрались до большого зала с такими же стеклянными кубами. Как тот, в котором они сидели наверху. Айзек и Фрайпан обменялись взглядами. В зале находилось сдюжено боксов. Все они пустовали, за исключением одного, в котором находилась мисс Коуэн. Она выглядела даже хуже, чем тогда, когда они расстались, бледная и истощенная. Обстановка на этом этаже была полностью идентичной тому, что Айзек видел наверху, и он поискал глазами. Нет ли на каком-нибудь кубе в углу черных занавесок, скрывающих очередного Гривера? Нужно рассказать об этом, мисс Коуэн. Какого чёрта нас потащили в подвал? Ворчал Фрайпан, осматривая стеклянные ящики. Под землей ничего хорошего быть не может. Помощница профессора вошла в один из кубов и принялась устраивать новым гостям постели. Айзек, Фрайпан! крикнула из-за стекла мисс Коуэн, как только их увидела. «Где Джеки?» То ли здесь освещение было такое, а может быть, то было результатом стресса и болезни, но кожа вокруг глаз у мисс Коуэн была почти пурпурного цвета. Айзек заговорил громко, чтобы мисс Коуэн услышала его наверняка. «С Джеки всё будет в порядке!» Они и лечат ее от яда, который был на коже саламандры. Он осмотрел помещение, в котором находилась мисс Коэн. Та лежала на кровати, возле которой находилось несколько белых круглых контейнеров. Рядом с постелью стояла капельница. Мисс Коэн свободной рукой потёрла лоб. Я рада, что она поправится. Мы тоже, кивнул Айзек. Он торопился. Пока злобного вида помощница профессора готовит им постели, нужно переговорить с мисс Коуэном более серьезных вещах. Мисс Коуэн проговорил он: "Вы должны поговорить с нами откровенно, со мной и стариной Фрайпаном. Он здесь. Аязуку совсем не хотелось говорить Фрайпану о том, что Клеттер в качестве подопытных использовал и других членов их группы, но теперь... Когда мисс Коуэн больна непонятно какой болезнью, болезнью страшно редкой и, по видимому, опасной, им всем нужно быть в одной лодке. Речь идет не только про кровь с одины. Голова мисс Коуэн упала, казалось, она готова потерять сознание. Мне так жаль, фрайпан, сказала она с трудом, привозмогая кашель. Меньше всего мне хотелось спутывать вас в эту историю, но Клеттер нужна была не только кровь нашей семьи. Спасаясь с нашего острова, мы должны были взять с собой как можно больше людей из разных семей». «Почему спасаясь?» Эти слова мисс Коуэн смутили Айзека. Остров был их домом, и они ни от кого не спасались. Спасаться нужно отсюда. Может быть, мать Саддин и Коуэн оговорилась? Она нездорова, сознание помутилось. А может быть, ее уже здесь обработали?» «Я знал об этом», — спокойно сказал Фрайпан, и его слова поразили не только мисс Коуэн, но и Айзека. «Знал?» — переспросил Айзек. «Конечно», — ухмыльнулся Фрайпан. «Я стар, как мир, но из ума еще не выжил». Я отлично понимал, что мы поплыли совсем не ради лекарства. Еще много лет назад, когда мы только попали на наш остров, я понял, что однажды к нам заявится некто, кто будет нас искать. И это не закончится, пока не кончится совсем. Слабым и два слышным голосом мисс Коэн проговорила. И все-таки главной целью было лекарство, и мы не лгали Конгрессу. Это было бы последней подлостью. Нам нужны были контрольные испытуемые из одних и тех же семей, и на острове, и в нашей группе. Мисс Коуэн вновь закашлялась, наверное, в сотый раз на протяжении нескольких последних минут, после чего продолжила: и все-таки. Главной целью было и остаётся лекарство. Слышите меня, это наш долг перед остальным человечеством. Она вновь принялась кашлять и, прокашлившись, сплюнула жидкость в один из стоявших возле её кровати контейнеров. Айзек не мог понять, из лёгких эта жидкость или из желудка мисс Коуэн. но в обоих случаях ничего хорошего это не предвещало. Тем временем злобная помощница профессора Морган заканчивала обустройство соседнего куба для новых жильцов. «Мисс Гоуэн, а Клеттер вам ничего не давала?» — спросил Айзек. «Может быть, что-нибудь на вас тестировало, и то, что с вами происходит, — это реакция?» Он посмотрел на Фрайпана, пытаясь по его виду понять, сколько ещё он может ей сказать. Она моргала всё реже и реже, и Айзек не был уверен, что она выдержит сообщение о Гривере, которого они видели наверху. А может, и не видели. Похоже, Коэн силилась что-то вспомнить. «Я тестировала снотворное, прежде чем использовать его в амфитеатре». Наконец проговорила она. Думаете у меня реакция именно на это средство? Но это было так давно. Айзек вопросительно посмотрел на Фрайпана, но тот покачал головой и сказал: Нет, вряд ли. А может быть Клеттер дала еще что-нибудь, пока вы спали? Мисс Коэн вновь закашлилась и отрицательно замотала головой. Нет. Может, проверяло? Как какое-нибудь средство станет реагировать на кровь близкую к крови Содины? Пока Фрайпанн раз спрашивал мисс Коэн, Айзек смотрел на помощницу профессора Морган, которая, закончив в своих комнатах, и направилась в их сторону тяжело ступая по полу. Мисс Коуэн отвечала с трудом. «Так вы всё-таки думаете, что Клеттер могла на это пойти?» И она со стоном положила руку себе на лоб. «Анна Клеттер была воровкой и лгуньей!» <говорила> Вдруг заговорила подошедшая помощница профессора, и глаза её сверкнули, словно предупреждая, чтобы никто не смел с ней спорить. «Вы её поэтому убили?» «А ну!» Айзек не знал первого имени Клеттер, но по какой-то причине это сочетание Анна Клеттер показалось ему неестественным, слишком милое имя для такой женщины. Мы ее не убивали, отозвался Фрайпан. Нет, не убивали, подтвердил Айзек. Его здорово обеспокоил тот факт, что Навилле знали о смерти Клеттер. Он-то надеялся использовать эти сведения как рычаг, с помощью которого сможет поднять стены этого дома и вырваться наружу. Но, как оказалось, стены только тесней, сомкнулись вокруг него и его друзей. Оставалось единственное оружие, которым он мог распорядиться. Правда. Это сделал парень по имени Тимон и женщина, которую звали Летти. Он не мог распорядиться. «Я не знаю, кто из них перерезал клеттер горла, чтобы нас похитили, и на голове у меня был мешок, но клеттер убили именно они!» Он весь дрожал, заново переживая случившееся тогда. «А где остальная команда?» — спросила помощница и коснулась ладонью с заднего кармана брюк, откуда торчал нож. «Остальная команда плывёт на Аляску. Клянусь, что это так. Мы её не убивали!» Я спрашиваю о команде Клеттер. Где остальные люди из ее команды? В голосе помощницы зазвучало отчаяние. Мне необходимо это знать. Команды, с которой Клеттер приплыла на корабле, спросил Лайзек, пытаясь придумать что-нибудь о восьмерых уже почти сгнивших мертвецах, прибывших на борту корабля, которым правила Клеттер. Но почему вы спрашиваете? Потому что там была моя мама.